без мусора. Недавно мама с Катей заметили, как мальчик лет 6 съел мороженое и бросил бумажку прямо на тротуар. Как быть в такой ситуации? Следует сказать мальчику и его маме: "Извините, вы уронили бумажку". Очень важна интонация, с которой вы произносите эти слова. Уверенно, заинтересованно, но вежливо. Уверена, что вам не нравится, когда вы замечаете мусор. Катя и Петя с друзьями своими руками сделали на игровой площадке зону без мусора. Всё пространство вокруг скамейки, на игровой площадке под деревом. Во время посещения такой зоны они брали с собой пакет для сбора фантиков, бумаг, салфеток. Молодцы, ребята. И вы так сможете. Не поддавайтесь влиянию плохих манер окружающих. Вы можете обнаружить фантики и стаканчики, оставленные предыдущими посетителями парка. Уберите мусор после себя, и если хотите, после других. Оставляйте место отдыха в таком же состоянии, в каком оно было до вашего прихода, и даже чище.